Глава восьмая. В дом культуры мы сладой собирались как на бал. Дочка со всей возможной торжественностью несла костюм снегурочки. Такая честь выпала. Первая серьезная роль и сразу на большой сцене. Я обновила цвет волос и прическу. Вышла не хуже, чем в Красноярске. Удалось найти хорошего мастера. Самостоятельно проведенный курс массажа для лица должен был вернуть тонус кожи. И если не справился? макияж мне в помощь. Неизвестно для чего нанесенное на все тело молочко с едва уловимым, нежно-пряным ароматом стало завершающим штрихом. Вызывающе наряжаться не стало. Единственное вечернее платье, оставшееся от прошлой жизни, осталось висеть в шкафу. Остановила выбор на брюках и бирюзовой блузке, подходящей к цвету глаз. Одновременно ярко и сдержанно. Уместно. Вместе со всеми родителями толпилась за кулисами, помогала переодеваться, подбадривала юных артистов, обещала им настоящий фурор. До наших крошек выступала местная театральная студия с небольшой симпатичной постановкой. Следом ансамбль народных песен и танцев, потом еще одна танцевальная группа, на этот раз подростков с современной постановкой. Приехали коллективы из соседних районов. Танцевали, пели, демонстрировали прочие таланты. Показали спектакль Питер Пен. Любительски поставленный, без сложных декораций и костюмов, но очень милый. Мне искренне понравилось. Между выступающими выходили официальные представители власти. Коротко поздравляли односельчан, некоторых выделяли отдельно, дарили подарки. Выглядело душевно, как-то по-рудственному. Совершенно безобидно. Зрители выкрикивали беззлобные шутки. Артистов подбадривали, в случае ошибок не свистели, не осмеивали, терпеливо ждали, когда соберутся, и все получится. Неожиданно на сцену вызвали меня. Раздались громкие аплодисменты, народ скандировал. «Браво! Даешь медичку! Женись на Нать Андреевне, председатель!» Председатель лет шестидесяти довольно усмехался в усы, косился в сторону жены, Обещал подумать под благодушные смешки. Мне вручили грамоту, первую в моей жизни, и ценный подарок — сертификат в сеть магазинов бытовой техники под аплодисменты. Пока стояла на сцене, невольно пробежалась глазами по рядам кресел в поисках одного единственного человека, широкоплечего, со смурным взглядом светло-голубых глаз, под чуть нахмуренными бровями. с волосами, отливающими рыжиной и ухоженной бородой, тоже с рыжим оттенком. Нашла. Митрофан сидел на пятом ряду с краю, держа на коленях Вову, которого больше занимала пустышка в собственном рту и игрушка в руке, чем происходящее на сцене. Через несколько человек от Митрофана устроились Василиса с Ромой. Рядом несколько мальчишек и девчонок, чем-то неуловимо похожих на Гучковых младших. Я сошла со сцены на деревянных ногах. колотящимся на бешеной скорости сердцем, будто это я танцевала, пела, изображала сказочных героев, ловила злого волка, который пытался своровать детские подарки. Хулиган. Подарки, кстати, удалось спасти. Все детки найдут их под своей елочкой в Новый год. Выступили наши крохи. Искупались в овациях, дважды выходя на поклон. Постепенно народ разбредался, началось хаотичное шатание. В холле играла музыка, должна была начаться праздничная дискотека, потом фейерверк. Я оставаться не планировала. Потанцевать хотелось, очень. Попрыгать, оторваться, выпить шампанского, пусть не мартини-асти, ни, мартини ни мандарони, пресловутая просека, самого обычного полусладкого. Но было кое-что, вернее кто, интересовавший меня сильнее танцев и шампанского. Казалось, сегодня решающий момент. Лада прыгала в холле под елкой в кругу приятелей. Рядом с энтузиазмом скакали внуки тети Зои, тут же стояла жена Сергея, приглядывая за веселой компанией. Накинула куртку, шапку, попросила взглядом присмотреть за дочкой, выскочила на улицу, ловя холодный воздух ртом. Внутри все искрилось. Лопалось, как пузырьки шампанского в неясном предвкушении, которое росло по спирали. увеличивалась, даря с каждой секундой больше и больше надежд. Сегодня что-то должно было решиться, предопределиться. Сегодня отношения с Митрофаном из неясной, абсолютно необъяснимой стадии должны перейти в нечто более определенное. Кожей, сердцем, женским чутьем, назовите как хотите. Я чувствовала на себе взгляд Митрофана. Такой. По-мужски заинтересованный, ведущий к неизбежности. Судьба. Фатум. От парадного крыльца Дома культуры до металлического забора было несколько метров, которые разделял газон, укрытый снегом. Небольшие пушистые ели, сейчас украшенные веселыми огоньками. Кругом люди, люди, люди. Дети, взрослые, мужчины, женщины, старики. Все здоровались, поздравляли. Желали хорошо встретить Новый год и также провести. Лезли с разговорами, комплиментами, неуместными вопросами. Кто-то норовил показать высыпание или покрасневшее горло. Вышла за забор, остановилась, поправила шарф, смотря на удаляющиеся силуэты людей с детьми. Одна широкоплечья коренастая. Нервно переступила с ноги на ногу. Выдохнула, глотая горькое разочарование. Обернулась к крыльцу, сдерживая слезы. Ушел. Взял и ушел. Вот тебе и женское чутье. Вот тебе и фатум. Галогеновый свет, стоящий рядом машины, осветил с головы до ног. Я в раздражении отвернулась, двинулась к клубу. Нужно забрать ладу, лечь спать. Завтра праздник, готовить надо. Салат с ананасами. Оливье постылевший. Новый год. Фатум. «Отлично выглядишь, Надя!» Услышала голос, который никак не ожидала услышать. Забыла о его существовании на планете Земля. «Арнольд, что ты здесь делаешь?» Обхватила себя руками, будто защитная поза могла помочь. «За тобой приехал, Надь!» Я смотрела на человека, с которым жила несколько лет. Узнавала и не узнавала в то же самое время. Вернее, себя не узнавала. Ведь это я, выходит, жила с ним. Да? С этим высоким, худым, остроскулым мальчиком? С длинным лицом и впалыми глазами? Его внешность мне казалась аристократичной. С ним я проводила дни, ночи, делилась планами. Зачем? Устало посмотрела я на Арнольда, задаваясь другим вопросом. Где были мои глаза? Неужели я не видела бегающего взгляда? тонких запястья, нелепо выглядывающих из-под куртки, вялых кистей рук, узких плеч и впалой грудной клетки, которой и пуховик не скрашивает. А шапка с помпоном. Ты ординатор одной из лучших клиник страны, Арнольд. Какой помпон! Мамина ты радость! Я только узнал, что отец тебя сюда заслал. Сразу приехал. Поехали со мной. Я решу все вопросы, выплачу все, что необходимо по программе. С собой в Москву увезу, там отец не достанет, обещаю. Арни, уезжай, — махнула я рукой, не имея сил спорить. Москва, выплаты, отец. Плевать я хотела на Бербаков, всех до седьмого колена. Понимаю, ты обижена, я виноват. Ну, прости меня, прости, вы сладкой моя семья. «Моя семья!» — проговорил по слогам со всем возможным пафосом. «Шекспировская. Быть или не быть — вот в чем вопрос. Менее патетично, чем выброс перезревшего мальчика. Я квартиру снял, в видном это Москва. Почти, неважно, будете там с Ладой жить». «А ты где?» — усмехнулась я, заранее зная ответ. «Мое место». Грязная тайна от родителей Бербаков и всего мира. Маленькая радость Арнольда, пока не надоем ему самому, обман не раскроют высокопоставленные родственники или необходимый для карьеры профессор. «С Вероникой она ребенка ждет. Это не важно. Главное, что я люблю тебя и ладку». «Понятно», — кивнула я, отмечая, что меня никак не тронули его слова. «Совершенно». Я словно плохую мелодраму смотрела в исполнении бездарных актеров, сидя в переполненном зале МФЦ, ожидая, когда подойдет очередь, и я наконец-то избавлюсь от скучного зрелища. — Уезжай, — бросила я, двинулась по дорожке в сторону калитки, ведущей в Дом культуры. — Не уеду, — зашипел Арнольд. — Ты, ладка, моя семья. Она моя дочь. Ты жена. а Вероника... не сдерживая ехидства, спросила я. «Вторая жена? Или первая? Или любимая? Или нужная для карьеры? Какой же ты низкий, отвратительный тип, Бербак!» проговорила я, видя перед собой не человека, а биомассу без базовых инстинктов и условных рефлексов. «Так, неудачный набор хромосом, в который закралась серьезная генетическая ошибка». «Не отпущу!» Дёрнул меня за руку Арнольд, напомнив, что пусть он не бог весь какой-но мужчина, во мне же веса от силы пятьдесят килограммов и ноль навыков самообороны. Со мной поедешь? Э! С этим звуком раскатистого густого голоса Арнольд отлетел в сторону. Что с ним сделать? Нагнув голову в бок, на меня внимательно смотрел Митрофан. Ниже Арнольда на пол головы и выше на целого человека. Пусть уедет. схлипнула я, оглядываясь. Вокруг собралась толпа соглядатаев, спешивших посмотреть представление, рядом с которым Питер Пен показанный заезжим коллективом — ерунда. Прекрасно. Я стала источником сплетен и жареных новостей на ближайшие полгода. Езжай отсюда по-добру, по здорову. Угрожающе проговорил Митрофан, глядя в упор на Арнольда. Только с ней и ладкой. — крикнул Арнольд, ринулся в мою сторону. В это же время меня аккуратно переставили, как матрешку, убрав с траектории бывшего. Сергей подоспел, успев на ходу вздохнуть. Дескать, снова нарисовалась Надежда Андреевна. Митрофан ловко перехватил Арнольда. Одним движением вывернул ему руку, заставив взвыть на всю улицу, нагнул голову вниз, вынудив пропахать помпоном примятый снег. Толкнул в сторону машины со словами. «Езжает сюда по-хорошему, мил человек!» «А то что, будет по-плохому?» Вскрикнул, вернее, всхлипнул Арнольд. «Почему же по-плохому?» «Что мы, хрысти какие?» «По-людски похороним, помянем на Радоницу!» Проговорил Митрофан, угрожающе тихо. «Места здесь глухие, скиты староерские по округе раскиданы». Божьи люди — скрытники, никто искать не станет. Останут, не найдут. Зверья полно в тайге. Вышел человек в неурочный час из машины до ветру, а тут волки голодные. Медведь-шатун, говорят, бродит, мается. Пошел, говорю, отсюда. Схватил за ухо поволок к машине. Шапчонку-то не теряй, от отморозишь уши. Ткнул упавшую шапку в растопыренные пальцы. Арнольд залетел в салон, хлопнул дверью так, что с рядом стоящего дерева ворох снега облетел. Медленно опустился на землю пушистым одеялом. Митрофан прошел мимо меня, коротко глянул, кивнул Сереже, стоявшему поодаль, сел на свой снегоход. Его примеру последовал друг. Подъехали несколько мужчин, лица некоторых были мне знакомы. Оглядели присутствующих хмурым взглядом. Поехали за автомобилем Арнольда. который и рад бы был увеличить скорость, но с низким клиренсом на каше и снега не разгонишься. А выглядело по-настоящему пугающе. Словно дикие волки неспешно загоняли несчастную, обреченную на погибель жертву, выводили на дорогу, проходящую сквозь непроглядную тайгу. Не разобравшись, кого мне жалче, бербака, у которого наверняка штаны сейчас сырые, или себя несчастную, Брошенную двумя, уже тремя мужиками. Митрофан ушел из клуба, а ведь не мог не чувствовать, что я жду. Но ушел. Зашла в клуб за Ладой. Любопытные взгляды старалась игнорировать, мысленно смиряясь с ними. Медичка — звезда местной гламурной хроники. Лада уходить, само собой, не хотела. С Алисой дочкой Сергея они впали в раж, обнимались, наигранно ревели, не желая расставаться. кривлялись на грани настоящей истерики. «Пусть у меня ночует Надюша», посмотрев на это безобразие, предложила тетя Зоя. «Внуки сегодня у меня. Молодые одни побудут, и ты отдохни». «Пижаму надо», — неуверенно ответила я. Одной побыть хотелось — пореветь в сласти или напиться. Или напиться и нареветься. Нормальное женское желание. Я, между прочим, не употребляла с момента переезда в кандалы. Рядом с дочкой не позволяла себе расслабляться. Плакала же последний раз, не помнила когда. «А то я не найду, во что дитё одеть», — улыбнулась тетя Зоя. «Спасибо», — вздохнула я. Договорилась с миг утихомировшейся Ладой, которая от счастья не верила в себя, изо всех сил старалась изображать послушную, хорошую девочку. Пришлось поверить. Шла домой одна, слушая скрип снега под ногами. Вокруг темень, лишь в свете фонарей кружились крупные хлопья снега, падали мягкими пушинками на землю. В светлом облаке виднелся месяц, висевший высоко в темном небе, в окружении подружек звезд. Дым из труб стоял вертикально, устремляясь ввысь, чтобы растаять, разнося по воздуху ни с чем несравнимый запах. Идеалистическая картина. Непонятно, как я оказалась в ней. За какие заслуги или, наоборот, грехи? Шум снегохода услышала издали, не придала значения. Раньше, когда была в новинку, оборачивалась на каждое урчание. Сейчас привыкла. Как по осени привыкла к грохоту тракторов, вездеходов, квадроциклов, шуму сплавляющихся по реке катеров на мощных моторах. Подвести Надя?» Чуть перекрыв мне дорогу, остановился Митрофан. Аляска с меховым воротником, теплые штаны, ботинки, кожаные перчатки с опушкой из натурального меха. На ресницах чуть-чуть инее. Ты кажется, спешил, ответила с нескрывая моя обидой, пусть она и глупая совершенно. Мы ни о чем не договаривались, вообще ни о чем. Надо было малых к сестре отвезти, спокойно ответил он. Лада тети Зои осталась. «Да», — буркнула я, вдруг поняв, что у нас, что мы, что... «Поехали», — кивнул Митрофан, показывая на снегоход. «Не бойся. Ничего с твоим не сделали», — сказал, пока я усаживалась на сиденье. «Проводили километров десять до нормальной трассы. Разок подтолкнули, да отпустили с Богом». «Я не боюсь», — пробормотала я. «И он не мой». «Хорошо, что не твой». Словно усмехнулся Митрофан.